Глава 11. Ловлю себя на необычные мысли для человека 21 века. Вот же странно устроена психика человека. Сидит куча мужиков и спокойно обсуждает, как убить другую кучу народа. Ладно, фатей с Семеном. Они люто ненавидят поляков за свои увечья. Но уже и Петр не морщится которого как-то подозрительно легко отпустил Титов. А вот Андрея не отпустил. Придется опять что-то из трофеев подкинуть Титову. Другие участники тоже не возражают. Надо, значит, сделаем. Особенно, когда узнали, что у меня патент на штаб родмистра жандармов, и все мы сейчас на государевой службе. А значит, все по закону. Во как! Один воробьев, спокойный и отстраненный, явно еще не привыкший к нашему бурному обществу и манере общения. Еще бы, ведь он только что ловил нарушителей, был на службе в пехоте, а там лоб в лоб стреляют друг в друга с 50-100 метров залпами. Да и то давно. А тут надо в тишине и тайком, по разбойниче, ломка стереотипов. Наверное. Какое время такие инравы. Заметил за собой, что стал более циничным и грубым. Свободно могу ударить нерадивого слугу, когда раньше об этом и думать не смел. Хватаюсь за оружие по поводу и без. Перестал бояться, как никак уже несколько покушений на себя пережил. Умом понимаю, что это неправильно и пустая бравада. И как оно будет после первого моего серьезного ранения, неизвестно. Раньше долго и внимательно изучал каждый попавшийся мне образец оружия, вспоминая и сравнивая, что видел в музеях и по телевизору. Перевел кучу времени, денег и пороха на тренировки. Дома уже огромное количество разных пулелеек и запчастей. Сейчас же... Почти сразу могу определить, что можно ожидать от образца, да и небольшое их разнообразие по конструкции. Нужно ли мне это оружие использовать или как-то модернизировать под себя или нет? Оказалось, что огромное количество информации, которое проходило даже фоном дома, здесь можно хорошо использовать. Единственное, что останавливает, отсталая техническая база, даже в самом простейшем. Она заставляет сильно напрягать свои и чужие мозги и не всегда успешно. Иногда такое получается, что диву даешься от бестолковости и фантазии мастеров. А что стоит их только одно желание все украшать всякими финтифлюшками, или позолотить и посеребрить приходится заставлять переделывать. А еще это все очень дорого. Но главное. Я не трачу время и деньги на бесполезные и тупиковые проекты. Ведь примерно знаю, как это должно выглядеть и чем пользовались мои предки. Даже окружающие стали воспринимать это как само собой разумеющиеся и тихо матерясь. Думают, я не замечаю. Наивные. Но вот мои наличные деньги манят их еще больше. И они соглашаются. Сейчас уже от меня зависит жизнь и благополучие многих людей, которые мне доверились и которые в меня поверили. Да тот же Мальцев стал перестраивать свои производства, создавать новые, продавая или уступая свои старые ниши. Так что вперед на баррикады! Ранний вечер... Солнце начинает садиться за горизонт. Тишина вокруг такая, что слышно полет насекомых. Вокруг много красивого смешанного леса. Идиллия. «Эх, лепота!» — произношу я, довольный как слон, видом. Мы сидим около бездымного костерка с нарисованной схемой мызы. «А потом все спалить!» Тут же возвращает меня Семен Сильвестр из сладких грез. «Спалить, говоришь?» Я опять задумался. Мое первоначальное решение атаковать под утро натолкнулось на непонимание остальных. «Зачем?» — заявили они. «Сейчас темнеет, гости пьянствуют во дворе, потом пойдут куролесить, девки, музыка и остальное». Охрана будет отвлекаться, им ведь будет любопытно. В это время поднимемся по двум лестницам и убираем ближайшую охрану. Закидываем бомбами гостей, оставшихся расстреливаем из оружия и пистолетов. Вот так вот просто и со вкусом. И нечего сложностей городить, заявили мне. Вот же казаки-разбойники. А спалить это Семену с Фатеем, им так Полякам отомстить хочется. Я же подразумеваю под этим сокрытие следов нашего нападения. Или не палить, а подчистить следы. Эх, жаль не знал раньше, кто тут живет. Можно было бы свернуть на его недругов. Хотя, стоп. А почему бы не оставить след на Станислава Забелла? Любой сильный род будет мстить, иначе он не выживет». Вот пусть и ищут, Забелла. Значит, палить не будем. Вторая проблема – это движение по стене и внутри здания. Ведь видел же в кино, что используют большие щиты, и забыл. Надо использовать что-то другое. А что? Записываем в блокнот-памятку. Выслушав всех еще раз, прокрутив в голове штурм, меняю местами людей. «Значит так. Командую. Мы с Максом и Петром переодеваемся в черное. Максим, ты лезешь первым, мы тебя прикрываем из арбалетов. За нами Петр. Сейчас делаешь вот такую рогульку в виде двойного креста. На нем будем крепить мертвого охранника. Будет нам вместо щита. Степан, потом старший Ремес с бомбами, за ним младший с кошками и веревками с мусингами. Крепишь и кидаешь по обстоятельствам туда или туда». Потом Фатей и Архип. Василий, ты с Семеном на конях, засада на воротах. Как только все закончится, едете в лагерь и поможете Саве перегнать всех в мызу. Сава, ты в лагере. Готовься. По приезду быстро все упаковываем и ходу. Дальше подробно на схеме рассказываю и согласовываю, кто что и когда должен сделать. Объясняю идею сложным следом. И еще. «Быстро и, главное, молча собираем трофеи, и завтра в обед должны отсюда убраться. Трофеи берем подороже и небольшие. Я не исключаю погони за нами. Перевожу взгляд на каждого, чтобы до всех дошло». «А куда баб, слуг и детей?» Перебил меня Степан правильным вопросом. «Э -э, «Надо найти какой-нибудь подвал или кладовку, и там их всех запереть». Хотя и объяснишь им, чтобы до нашего отъезда сидели тихо. Мы же не какие-то там маньяки всех убивать. Почесав затылок, принимаю решение. А маньяки это кто? Теперь уже влез Петр. Это те, кто убивает... Ради удовольствия, нашелся я. Так бы и говорили, душегубы, фыркнул полицейский. Потом смотрим спектакль двух актеров на польском языке я нисколько вслушиваюсь в смысл, которого почти не понимаю, сколько в интонации. «Иржи, может, подпалим все?» спросил Архип. Архип, молодой парень, чуть младше меня, пришел в отряд вместе с Воробьевым по его же просьбе. Архип оказался племянником Воробьева и хотел построить свой дом в Гусьмальцевском. Его семья была слишком большая, а выделенное жилье слишком маленьким. Вот из-за нищеты и решил рискнуть головой. Нехватка людей побудила меня и его брать. Тем более он согласился на все условия и тренировки. — Я тебе подпалю, курва! — ответил Фатей. — Пан Станислав он хочет себе эту мызу забрать. Может, еще и нам самим тут служить придется. — Пошли! Вон, пан зовет! «Так, еще раз и без Станислава! Семен, ты же тоже у ляхов служил! Следи за правильностью разговора! Сам же сначала все придумал, а теперь переиначиваешь!» «Командую!» За несколько раз отрепетировали нормально. Вспомнил, как в кино летчики на земле выполняли маневр с игрушечными самолетиками и заставил всех несколько раз провести тренировку. «Вроде ничего. Надеюсь и думаю...» что у нас все получится. «Всем проверить и перепроверить оружие!» — даю команду. «Хорошо, хоть они своих борзых в вольер загнали!» И сам сажусь перезарядить четырехствольное ружье. У нас на этот пулемет большая надежда. Я им должен добить всех во дворе после взрыва бомб. «Это Грейхаунды!» — подсказывает Фатей. «Кто?» Какие такие ханты-манты? Удивляюсь я. Эти собаки очень похожи на наших борзых, но немного меньше и не такие лохматые. Кроме охоты, они еще и хорошие сторожа. И яростно защищают свою территорию. А сейчас в мызе слишком много посторонних. Вот их от греха подальше и загнали в псарню. Прочитал целую лекцию мне и другим следопыт. «Значит, нам опять повезло!» И взмахом руки отпускаю всех готовиться. Солнце село, и скоро наступит темнота. Мы втроем переодеваемся в свободные черные одежды типа маск-халатов. Это моя идея попробовать из нас сделать ниндзя. Эх, кино-кино. А вот насколько все это кино будет действовать? Надел повязку на лицо, помотал головой. «Плохо!» Надо подумать и сделать краску для лица. Дождавшись определенного времени, мы обошли мызу и подкрадываемся с противоположной от города стороны. У нас, кроме оружия, щиты за спинами и две лестницы. На мне Дигель, на Максиме и Петре по керасе. Больше купец гольтиков сделать не успел. Большой костер во дворе сыграл с хозяевами злую шутку. В щели забора с полохи пламени четко рисует силуэт охранника. Он ходит по стене взад-вперед, лениво поглядывая по сторонам. Когда он идет вперед, мы за его спиной приставляем лестницы к забору. Максим с Петром поднимаются и застывают перед краем. У Максима в этом деле опыта больше, а Петр самый физически сильный из нас. А что, ничего, практически не видно. Шепчу про себя, рассматривая диверсантов, застывших темными комками на лестнице. Услышали только легкий удар, потом еще один, и все. Охранника больше не видно. Спускаются и показывают, что надо идти дальше. Крадемся опять вдоль стены. Невысокая трава заглушает шум шагов, но сильно мешает идти. Опять все повторяется. Два чуть слышных звука, и все. Максим уже перелез, Петр машет нам рукой, чтобы мы тоже поднимались. Его движение только и можно определить по белым кистям рук. Моя недоработка. Запомним. Оставляю арбалет, который мне так и не понадобился, тяжело поднимаюсь по лестнице. Тащу не только четырехствольное оружие, но и штуцер, саблю и пистолет. Ремни оружия двигаются по плечам, создавая неудобства. Нужно какие-нибудь рифленые погоны придумать, что ли. Осторожно, перебраться через стену мне помогает Петр. Максим держит наполовину привязанного к распоркам мертвого охранника. Быстро перевожу взгляд по сторонам. Во дворе идет кутеж, оттуда можно пока ничего не опасаться. На противоположной стороне забора еще пару охранников. С ними будет сложнее, придется их убить первыми. Распределяем цели. Я перегибаюсь через забор, даю команду поджигать бомбы. Ручные бомбы тут известны давно. Я же, покидав несколько раз еще в Туле, сделал только одно усовершенствование. Бомбы заключили в специально сшитые куски сетки. Это позволило их кидать намного дальше, а при небольшой тренировке и довольно точно. Степан с Леонидом сидят на лестнице, поджигают по бомбе и передают мне. Размахиваюсь и кидаю один за одним два круглых шара с хвостиком в пьяную толпу. Ближе к серозелёным. Стараюсь попасть так, чтобы не повредить костёр. Тут же выстрел Петра и щелчок тетивы арбалета Максима. Сзади уже слышно, как начали перелезать на стену остальные. Хватаю изделия баварских мастеров и тут взрыв бомб. Пьяная толпа после выстрела повела себя кто как: кто-то вскочил, кто-то наоборот упал на спину. Тех, кто вскочил, взрывы раскидали по сторонам, поломанными фигурками. Одно дело стрелять днем и по мишеням, и совсем другое ночью по двигающимся людям. Из 23 выстрелов хорошо, если раз пять попал. Гадство! Плечу изрядно досталось, больно. К черту этот пулемет! В свой музей отправлю. Откидываю и хватаюсь за штуцер. Рядом стреляют Максим со штуцера и Пётр из ружья охранника. Один из компаний около костра, чуть ли не на четвереньках, засеменил в сторону мызы. Выцеливаю. Выстрел. Попал. Он растягивается в каких-то пару метров от двери. Бросаю штуцер, хватаюсь за верёвку и быстро спускаюсь со стены. В одну руку саблю, в другую мариэтту и бегом к костру. Удивительно, но осталось еще много живых. По уму мне в атаку ходить ну никак нельзя, но это правило для 21 века. А сейчас офицеры водят солдат в атаку. Тем более отряд только-только зарождается, без личного примера никак, иначе мне перестанут верить и подчиняться». До битвы на Альме, когда французы с англичанами повыбивали весь офицерский состав русской армии, еще 5 лет. Тогда и придет осмысление. А пока мне придется тоже участвовать в атаках, но надеюсь на резкое изменение поведения в моем отряде. Бегу к столу, где основная масса еще живых противников. Один из них, лежа на спине, целится в меня из длинноствольного пистолета. Ничего не остается делать, как падать, бросая саблю, а то сам на нее напарюсь. Выстрел. Пуля пролетела в каких-то сантиметрах от меня. Повезло, что стрелял в меня из пистолета, а не с ружья. Тогда бы точно попал. Не успел я подняться, как тело моего соперника содрогнулось от попадания. Кто-то из моих меня подстраховал. Ох, чувствую, что это был Фатей. Рядом со мной Максим и Кулик врубились в толпу и начали добивать живых. Я не стал искать куда-то отлетевшую саблю, бросился к ним на помощь. Даже сейчас еще остались выжившие, пытаются оказать сопротивление, никто не поднял руки и не сдается. Настоящие воины. Замечаю, как один, лежа за колодой, целится из револьвера в бок Максима. Стреляю. Мимо. Пуля попадает в колоду. Брызнувшие щепки сбивают прицел противнику. Он, испугавшись, пытается перевести прицел на меня. Стреляю чуть ли не в упор с расстояния метра 3, максимум 4. Мой выстрел совпадает с выстрелами со стороны конюшни. Испугавшись, невольно падаю. Вижу, что пуля моего пистолета попала в лицо стрелку, и кровь брызнула во все стороны. В свете костра это приобрело чудовищную жуть. Опять выстрелы, но уже со стороны форсированного нами забора. Оглядываюсь. Макс присел на колено, кулик пошатался из стороны в сторону, затем колени у него подогнулись, и он упал, раскинув руки. Поворачиваю голову в сторону конюшен, там какой-то мужик спешно заряжает ружье. Рядом с ним два холмика. «Максим, ложись!» – кричу я, даже не делая попытки стрелять. Расстояние слишком большое для Мариетты. Макс не просто упал, а спрятался за труп. Я тоже, извиваясь как ящерица, ищу укрытие, краем глаза смотрю за противником. Сначала в его бок прилетела стрела, заставив мужика сбиться с темпа заряжания. Потом последовал выстрел, откинув его назад. Его ружье упало вперед. На карачках Семенюк Степану. Вся грудь сплошное кровавое месиво. Наверное, все в него стреляли. Мы-то с Максимом в черных одеждах, да ещё в движении. Защитники и выбрали самую лёгкую цель. Вот тебе и недостача экипировки. Но тут, наверное, и Дигель Кулику вряд ли бы помог. Три ствола почти в упор — это много. Даже слишком. Блин, Степан, как же так? Со злости ударяю кулаком о землю. Ну вот и первые потери в моем маленьком отряде. Я за недолгое время очень привязался к этому мужику со шрамом. Немногословный, постоянно стыдился своего уродства, но верный и исполнительный. Не зря говорят, где золото, там и кровь. И, скорее всего, это только начало в моей карьере карваланта. Каждый знал, на что шел. Ты, барин, никого не неволил. Он был служивым и умер с оружием в руках. Подбежал ко мне Максим. «Думаешь, мне от этого легче?» Тяжело вздыхаю. «Так, заряжаем оружие и все тут обыскиваем, как договаривались. И чтобы никаких потерь больше!» Встаю на ноги. Ярость от потери внутри меня заслоняет разум. «И, Максим, кто будет хоть немного оказывать сопротивление?» всех убить. <смех>, — Поперхнулся он. — Ты меня слышал. Хватай его за гуртки. Иди и попробуй не исполни. Оставшихся немногочисленных местных женщин, детей и слуг загнали в продовольственный двухъяростный подвал. Я даже обследовал его с немалым интересом и признал очень полезным. Тут даже яма с ледником была. С женщин... Поснимали все серебряное и совсем немного золотого украшения. Сначала я и не думал это делать, а потом подумал – нефиг. Все пойдет для развития русской промышленности. Не сам же я их носить собираюсь. Обыскиваем мызу. Поражают архитектурные постройки сегодняшних мастеров. В зданиях нет комнат как таковых. Сплошные проходные залы с большими дверями с двух сторон. В замках или домах богатеев комнаты вообще шли по кругу. Тут же крайними были только комнаты в мызе на торцах здания. В одной из самых богатых комнат с большой кроватью нашли схрон хозяева. Не впечатлил. Несколько золотых монет, мешочек серебра и 500 рублей бумажками. Наверное, где-то еще есть. Сам такой. Прячу в нескольких местах. Но и искать особо некогда. Зато порадовала небольшая коллекция холодного и огнестрельного оружия. Прихватили и столовое серебро с парой подсвечников. Убийца и мародер. В какой-то момент я опустился на лавку перевести дух. Никак не привыкну к действительности и быстрым изменениям в моей судьбе. Хватит. Мысленно бью себя по щекам. Можно подумать, они будут церемониться с тобой. Война только-только начинается, и чистеньким я уже, ну, никак не останусь. Тогда надо было оставаться с Лукой и командовать строителями. Раз взялся за оружие, будь готов к грязи и крови, и далеко не всегда справедливой. Взломав закрытые двери в торце здания на втором этаже, обнаружили комнату без окон. В ней находился большой сундук. — Вот это больше похоже на то, что мы искали. — Пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рома, — пропел я фальшиво, смотря на довольно большой сундук с массивными ручками, обитый железом и закрытый на замок. — Значит, у кого-то из убитых должны быть ключи. — Ищем. — Йоп! — вырвалось у меня. Я выгнал всех из комнаты, прежде чем открыл сундук. Поверх кожаных мешочков с деньгами лежали тубусы с какими-то бумагами. Сейчас с ними разбираться точно некогда. Теперь мне точно до самой Москвы надо быть всегда на страже. И спать в полглаза с пистолетом наготове. А бесплатное молоко мне за вредность будет? Будет лучше моя жизнь. Утром в углу конюшни нашли сломанную французскую полевую кухню времен Наполеона, да еще и без колес. «Вот ничего себе!» — вырвалось у меня. «Это значит, что почти сто лет нашим военным полководцам понадобилось для осознания полезности такой вещи. Вот же вояки, скорее тут повинно воровство казенных денег, выделяемых на продукты». Насколько я помню, в русской армии она появилась перед русско-японской войной, да и то в очень малых количествах. Дела, мать его, так. Вот все больше и больше убеждаюсь, что мы постоянно и во все времена отстаем в военном и техническом плане. Зато по богатству олигархов и казнократству впереди планеты всей. Буркнул я, рассматривая кухню. Грузим на телегу! Хорошая вещь! В хозяйстве пригодится! Отдаю распоряжение. Караван моих дилижанцев, телег и большого количества загруженных лошадей двинулся в сторону Минска. Забрали все, что представляло хоть какую-то ценность, даже собак. Единственное, что я запретил брать, так это стеклянные изделия. Такого добра и в гусь Мальцевском для нас хватит а возней при перевозке слишком много. Был ли среди убитых Духинский? Да чёрт его знает. Все бумаги, которые только нашли, будем уже дома рассматривать. Но двоих с новыми шестизарядными кольтами среди трупов мы нашли. У одного из них была связка ключей, где один ключ подошёл к сундуку. Выполнили мы задание? Не знаю. Но обогатились изрядно. Я не трус, но я боюсь. Поэтому подгонял людей с погрузкой и скорейшим отъездом домой, как только можно. Наверняка мы много ценного пропустили. Ну и пусть. Главное теперь унести свои ноги с добычей. Я обернулся на разграбленную мызу, как когда-то на турецкий корабль. Опять начинается новый этап в моей жизни. Кровавый и жестокий. Хватит ли мне смелости и сил? Вот в чем вопрос. А с другой стороны, не стал бы я лезть на этот чертов турецкий пароход, не пришлось бы сейчас фактически быть у Дубельта в рабстве на три года со своим отрядом. И Мальцев тут не поможет. Скорее тоже захочет урвать и себе что-нибудь. А то, что генерал будет посылать меня на все опасные... И, скорее всего, не очень в рамках закона задания, это как пить дать. А заодно и процентов 50 прибыли с меня снимет. Хотя тут как посмотреть. Бывает, что и захваченные бумаги стоят намного дороже. Сам-то я их все равно использовать не смогу. Вот под эти нерадостные мысли мы и возвращались».